Глава 24 На пятницу был запланирован пикник на побережье для всех участниц и участников. «Что-то я не понимаю, зачем придумано это странное мероприятие», — заметила Энту за завтраком. «Почему странное?» — удивилась Сия. «Так ветер же! Мы, когда на яхте были, сами же помните, как тепло все оделись, и все равно совсем немногие прогуливались в итоге по палубе. А тут...» «На открытом месте у моря», — пояснила Энту. «Я думаю, вокруг места для пикника будут установлены специальные защитные артефакты. Во всяком случае, я несколько раз была на пикниках, где они использовались для защиты от ветра», — высказало предположение Ванну. «Это же сколько артефактов понадобится? Нас же больше ста человек», — выразила сомнение Энту. «Ну, вообще-то, такие артефакты нередко используются при проведении массовых мероприятий на открытом воздухе. Наша мэрия регулярно закупает и их, и услуги по зарядке магических батарей для них», — сказала Аула. «Да, а я и не знала», — покачала головой Энту. «Ты, наверное, просто не обращала внимания на приписки на объявлениях и афишах, что подобные артефакты будут использоваться», — предположила Аула или просто не ходила на те мероприятия, где они использовались. Я не очень люблю, когда вокруг толпа пожала плечами Энту. Это, кстати, может быть одним из проявлений твоего правительского дара. Пусть он и не пробужден, но он все равно влияет на твои чувства, задумчиво протянула Сия. А какая связь? Не поняла Энту. Людям, обладающим правительским даром, Часто некомфортно в толпе из-за того, что они чувствуют возможные вероятности, касающиеся множества окружающих людей, непонятно ответила Сия. А можно как-то попроще, для тех, кто не разбирается в ментальной магии, со смехом попросила Ванна. Но, понимаете, суть провидческого дара в том, что видящая каким-то образом чувствует, нередко и правда вот прямо видит вероятное развитие событий касающиеся как ее, так и других людей. Это что-то вроде такого шума на границе слышимости. Собственно, обучение видящих и заключается в том, что их учат, как отрешаться от этого шума, так и специально на нем сосредотачиваться. А ты, видящая, с непробужденным даром, значит, отрешаться как раз и не умеешь. Когда людей мало, у тебя легко получается игнорировать этот шум. А вот когда много, он как бы давит на тебя. «Простите, но проще у меня не получается», – с извиняющейся улыбкой ответила Сия. «Да нет, я более или менее поняла, что ты хотела сказать», – покивала энто «Как думаешь, имеет мне смысл проделать упражнения на расслабление и концентрацию, которые делают видящие? Не чтобы пробудить дар, конечно, а именно чтобы иметь возможность вот это, как ты сказала, отрешаться». «Хорошая идея», – похвалила Сия. И не переживай, от таких упражнений дар не пробудется. «Надо будет завтра в библиотеку зайти обязательно, спросить у Ньюэра Вишейры книжку какую-нибудь на эту тему», оживленно сказала энто «У тебя такой вид, как будто ты готова отправиться в библиотеку прямо сейчас», наплевав на все пикники и всех достойных молодых людей, вместе взятых. Сейра расхохоталась «Если честно, то да», широко улыбнулась Энту, «Если бы не правила отбора, обязывающие нас участвовать во всех этих мероприятиях, я бы и правда с удовольствием провела сегодняшний день в библиотеке». «Но, увы, нам придется отправиться на пикник и терпеть общество этих временами совершенно невыносимых типов». С притворной скорбью вздохнула Ванна. Девушки дружно размеялись, а Энто добавила про себя, что на этот раз дело не только в любви к книгам, но и в том, что после вчерашнего поцелуя в бассейне она совершенно не представляет, как вести себя с фагудом. На этот раз, уже успевшая оценить все коварство весенних азулмарских ветров, Аула сама решила надеть на пикник брюки, чем заслужила одобрительный взгляд Энту, которая уже приготовилась к тому, что подругу придется уговаривать. Когда толпа тепло одетых конкурсантов собралась у главного входа в резиденцию, Оказалось, что к месту пикника они поедут на автобусах, поскольку, как пояснила неуровна Алкаиды, то чудесное место с великолепными видами, куда они направляются, расположено почти в 50 милях от летней королевской резиденции, поэтому пешком туда не добраться. Чтобы вместить всех участниц и участников, а также продукты для пикника, симпатичных серебристо-зеленых автобусов понадобилось целых пять – И распорядительница настояла на том, что девушки должны ехать отдельно от молодых людей, чтобы, как она выразилась, беспрепятственно любоваться видами по дороге. Они любовались, предварительно поприпиравшись, кому сидеть у окна. Энто утверждала, что виды ее не очень волнуют, поэтому у окна должна сесть аула. А та настаивала, что в отличие от Энто, была в Азулмаре уже много раз, и видами ее не удивить. Победила дружба. Решили, что полпути у окна будет сидеть Аулы, а полпути – Энту. Место для пикника и правда было выбрано живописное. Большая ровная площадка, заросшая ярко зеленой травой, переходила в каменистый пляж. И от открывающегося морского пейзажа захватывала дух. Местность была совершенно открытая. И Энту испытала облегчение от того, что поблизости нет укромных уголков, куда ее мог бы завлечь Агуду, чтобы остаться наедине. Но к облегчению впримешивалась и некоторая доля сожаления, не признавать которое не получалось. Неоран Алкаиды объявила, что выгружать и раскладывать специальные подстилки, на которых можно сидеть, не боясь простудиться, складные низенькие столики для пикника и, собственно, продукты, они должны будут сами. Но поскольку до обеда еще много времени, все пока могут прогуляться по окрестностям, чтобы насладиться природными красотами. Энту, разумеется, тут же направилась к морю, а остальные потянули за ней. К этому моменту к девушкам уже присоединились Доусы, Агуду, Бар и очередной спутник Си, державшийся несколько скованно. «Вот ведь», — думала Энту, шагая вдоль пляжа под руку с Агуду. Этот парень наверняка знает, кем они все являются, потому и чувствует себя в их обществе так неловко. Явно же, они все, даже прикидывающиеся безобидным весельчаком Бар, немалые должности занимают, и он знает, какие именно, а мы никак узнать этого не можем. С одной стороны, это вроде и правильно. Раз уж весь этот отбор специально организован таким образом, чтобы участницы оценивали участников без оглядки на их социальное положение, а с другой Всё равно ужасно обидно. Она так погрузилась в эти размышления, что поняла, что Агуду что-то говорит, только когда он внезапно остановился и спросил. «Ты что, совсем меня не слушаешь?» «Прости, я просто засмотрелась на море». Не стала вдаваться в подробности своих размышлений энто о чём ты говорил?» «Я говорил о том, что хочу предложить тебе вместо выполнения конкурсного задания поучаствовать в расследовании, которым я сейчас занимаюсь». «Вместо?» Ну да, правилами отбора это разрешается. Энту припомнила, что в правилах и правда было указано, что вместо выполнения конкурсных заданий участницам может быть предложено принять участие в реальных расследованиях. Но кое-что было ей непонятно. Но как же тогда будет оцениваться такое участие? Это ведь не конкурсное задание, а настоящее преступление. Его ведь можно и не успеть раскрыть за неделю. Да даже, скорее всего, так и будет. «Неважно. В этом случае ты получишь за последнее задание максимальный балл». «Только я?» – нахмурилась Энту. агудо смотрел с недоумением, и она пояснила. «А как же Аулы? Мы ведь напарницы!» «Я не думаю, что таким делом следует заниматься Аулы. Это очень жестокое преступление», – уверенно заявил Агуду. «Вот как?» – ледяным тоном процедила Энту. — Ты, значит, считаешь, что вправе решать, чем следует и чем не следует заниматься Аула? Но если ты так ставишь вопрос, то, конечно, я не могу решать за нее. Ты права, — пошел на попятную Агуду. Просто мне кажется, что не стоит ее привлекать к подобному делу. «Ты совершенно напрасно полагаешь, что она такой нежный, беспомощный цветочек», — фыркнула энто «Если бы она была такой, какой ты ее считаешь, она бы просто-напросто никогда не решилась отправиться на этот отбор. Да, Аулы немного застенчива, и временами бывает недостаточно уверена в себе, но она отнюдь не робкая и нерешительная особа. Пожалуй, и права, особенно если вспомнить, как она тогда налетела на меня во время приема», — хохотнул Агуду. «Высказала мне все, что думает о таких эгоистах, как я». энто которая подруга об этом эпизоде ни словом не обмолвилась, с понимающим видом покивала, решив позднее выяснить подробности у Аулы. «Хорошо, я спрошу у Аулы, согласна ли она тоже поучаствовать в расследовании серии жестоких убийств», — сказал Агуду. «Но если она откажется, тогда что?» «Тогда я тоже откажусь», — решительно заявила Энто. «Я не брошу свою напарницу и подругу одну разбираться с последним заданием». «Да оно уж точно и не рассчитано на то, что им будут заниматься в одиночку». «А если Доуса ей предложит поучаствовать в каком-нибудь его расследовании, в чем-нибудь менее жутком, пусть сама решает. Как она решит, так и будет», — подытожила Энто. Поскольку Энту не любила откладывать дела без веской причины, она настояла на том, что они должны спросить у аулы насчет расследования прямо сейчас, поэтому они остановились и подождали, когда с ними поравняются Аула и Доуса. С тяжелым вздохом, явно демонстрировавшим, что он не в восторге от того, что ему приходится делать, Агуду сказал… «Аула, я хочу предложить Энту вместо последнего конкурсного задания поучаствовать в расследовании дела, которое я веду. Это серия жестоких убийств молодых девушек. Энту без тебя не соглашается. Что скажешь?» Аула задумалась и уже хотела ответить, что прежде чем принимать решение, она хотела бы узнать подробности, но не успела ничего произнести, поскольку ее опередил Доусе. «Ты с ума сошел? Как ты можешь предлагать такое?» возмущенно заявил он. «Аула совершенно незачем копаться в этом кошмарном деле. Такие вещи не для нее». Доуса смотрел при этом на Агуду, поэтому не увидел, как лицо Аулы застыло бледной безжизненной маской. Она медленно высвободила руку, за которую ее держал Доуса, и ровным тоном произнесла. «Вот, значит, как. Ты мне еще даже не жених, а уже решаешь за меня? Что ж, раз так, Предлагаю тебе поискать другую невесту, такую, которую будет устраивать подобные отношения. Кубы Аулы задрожали, в глазах заблестели слезы, она явно из последних сил сдерживалась, чтобы не заплакать. Но когда Доуса попытался снова взять ее за руку, не выдержала и выкрикнув «Не смей ко мне прикасаться!» Стремглав бросилась к дальнему краю поляны, где виднелся небольшой сосновый лесок. «Не ожидала от тебя!» припечатала Энту, смерив доусы усы, уничижительным взглядом и бросилась догонять подругу. Она догнала Аулу только в лесочке, где та безудержно рыдала, привалившись к сосне. Энту обняла ее и, крепко прижав к себе, стала утешать, приговаривая, «Ну что ты?» «Ну он просто глупость», — сказал, не подумав. Он уже понял, что был неправ. Когда слез уже не осталось, Аула отстранилась, шумно высморкалась вытащенный из кармана куртки большой носовой платок и печально сказала. «Когда люди говорят первое, что пришло в голову, они всегда говорят правду. Разве не так?» «Так», — была вынуждена признать Энту. «Но то, что он считает, что расследование жестоких убийств — неподходящее занятие для тебя, само по себе не означает, что он хотел бы запретить тебе этим заниматься». «Да брось ты!» — вяло махнула рукой Аллы. «Конечно, хотел бы!» «Хотеть и делать — это не одно и то же», — ответила Энту, сама понимая, как неубедительно это прозвучало. «Ну да, конечно, заставить меня он не может», — Аула закатила глаза. «Но ты себе не представляешь, как же мне надоело, когда пытаются решать за меня». «Зачем тебе юридическая академия, если помогать мужу в делах вполне достаточно училище и делопроизводства? Почему ты не хочешь выйти замуж за Нюра Какие такие чувства, когда речь идет о выгодном браке?» И постоянно так, с самого детства. Она говорила и говорила, вываливая на Энду подробности в своих отношениях с родителями, а та только сочувственно вздыхала, благоразумно воздерживаясь от замечаний, что у них в приюте таких ужасов не было. «В общем, муж, которому придется постоянно доказывать, что я имею право хотеть того, что я хочу, мне не нужен», — решительно заключила Аула. но «Ну, может, не все так плохо?» — нерешительно предположила Энту. «Может», — с тяжелым вздохом ответила Аула, — «но уверенности у меня нет». Она порылась в карманах в поисках зеркальца, а потом вспомнила, что вообще-то его не брала. Спросила, «Я очень жутко выгляжу». — Ну, — протянула Энту. — Значит, жутко, — поняла Аула. — Интересно, есть тут поблизости какой-нибудь ручей? — Давай поищем, — предложила Энту. Но делать этого не пришлось. К месту, где они стояли, приближалась ванна, державшая в руке бутылку с водой. — Вот, — она протянула бутылку Аулы, — попросила у нее Ронал Кайды, — можешь умыться. — Вряд ли это так уж сильно поможет, — вздохнула Аула. «Но и не повредит», – ответила ван «Тем более, что я знаю отличное косметическое заклинание для снятия оттеков, которое убрать следы слез тоже помогает. Так что ты умойся, а потом я его наложу, и будет почти ничего незаметно». «Откуда ты знаешь косметическое заклинание? Их же только целителям преподают», – удивилась Энту. «В старших классах я училась в частной школе для магически одаренных неор Там нас учили не только бытовым заклинаниям, но и косметическим, — пояснила Ванна. Я вас потом тоже научу. Оно довольно сложное, но много магии не требует, так что потренируйтесь немного, и все у вас получится. — Как оно там? — поинтересовалась Энту. — Переживает, — хмыкнула Ванна. Аж побелел весь, когда Аула убежала, хотел следом кинуться, а Агуду с Баром еле его удержали. Да и мы сией добавили, что надо дать девушке время немного успокоиться, прежде чем извиняться. «Так ему и надо», — мстительно сказала Аула, следующий раз будет думать, что говорит». «Сама-то в это веришь», — усмехнулась Ванна, — «и если уж привык принимать решения за других, очень трудно от этого отучиться». Я сама этого не помню, была слишком маленькой, но мама рассказывала, как они с отцом первое время ссорились из-за того, что он постоянно пытался ей командовать, а ведь он тогда еще был обычным районным судьей. — А мне все-таки кажется, что это больше от характера зависит, — высказалась Энту, — и от характера тоже, конечно, — согласилась Ванна. — Поэтому я думаю, что прийти к взаимопониманию с Доусе будет не так уж трудно. «Но приложить усилия явно придется. Сам по себе он не изменится». Аула тяжело вздохнула. «А ты думала, все, как в сказке будет», — рассмеялась ванна «Увы, идеальных мужчин не существует, но со многими из них все-таки в конечном счете удается поладить». «Ты так хорошо разбираешься в мужчинах, прямо завидно», — сказала Аула. Но просто моя мама много говорила со мной об этом, делилась опытом, так сказать. Да и я сама всегда интересовалась мужской психологией, даже книжки читала. «А что, на эту тему книжки есть?» – заинтересовалась Энту. «Есть», – кивнула Ванна, – «хороших, правда, среди них немного. Вернемся в резиденцию, напомни мне, я тебе подскажу парочку. А сейчас давайте я заклинания наложу, да будем возвращаться, обед уже скоро». «Если хочешь, мы можем сесть от них отдельно, обойдемся без столика как-нибудь», предложила энто когда они направились обратно. «Да ладно», — отмахнулась Аула, — «они же все равно в итоге к нам переберутся, только я сяду рядом с тобой, хорошо?» Конечно, с готовностью согласилась энто К тому времени, как они вернулись, оставшиеся уже успели разложить столик и подстилки вокруг него и как раз накрывали на стол. Доусы сразу же подошел к Аулы и, прямо глядя ей в глаза, сказал. «Я был неправ. Мне не следовало решать за тебя. Я просто хотел тебя защитить и перегнул палку». от чего защитить?» — не поняла Аулы. «Агудо рассказывал мне про это дело. Там много шокирующих дел». Ну и... Доусы замялся. «Ну и очаровательным юным неором вообще не стоит заниматься такими вещами», — печально улыбнулась Аулы. «А не ты ли вместе с остальными удивлялся, что в Тарже женщин допускают к расследованию насильственных преступлений только после сорока лет?» «Да, нелогично получилось, согласен», — осторожно улыбнулся Доусе. «Но, как видишь, оказалось, что когда речь идет о тебе, а не о женщинах вообще, я смотрю на такие вещи по-другому. Я не такая уж ранимая, как тебе кажется». И не сомневайся, если я пойму, что это дело не для меня, я сама откажусь». Заметив недоверчивый взгляд Доуса, Аула пояснила. «Просто то, что ты сказал, очень сильно напомнило мне некоторые вещи. Знаешь, давай не будем об этом сейчас. Я потом тебе все расскажу». «Правда?» – обрадовался Доуса. «Может, тогда сегодня вечером, когда вернемся в резиденцию?» «Нет», – покачала головой Аула. «Лучше завтра». «Я... я пока еще не готова к этому разговору. Но ты ведь не будешь возражать, если я тоже присоединюсь к вашему расследованию?» «Нет, конечно», — с удивлением посмотрела на него Аула. «Если Агуду не возражает, то и я не стану». В целом пикник прошел неплохо, в немалой степени благодаря бару, чья легкая болтовня на самые разные темы позволяла всем присутствующим участвовать в общей непринужденной беседе. Обратно снова ехали по отдельности, и все по той же причине, вроде как ради любования видами. Поэтому прощание получилось скомканным, договорились только, что завтра после завтрака встретиться в библиотеке и решать, где будут обсуждать расследование. Агудо, правда, попытался пригласить Энту на свидание, но та решительно отказалась. Не повезло и бару, которому Ванна отказала не менее решительно. Все-таки день выдался довольно напряженным, и все девушки хотели просто отдохнуть, в том числе и от компании своих кавалеров. Они даже в бассейн не пошли, сразу разойдясь по комнатам. Ауле так неудержимо зевала, что Энту предложила лечь спать пораньше, и они улеглись уже в начале одиннадцатого. Ауле почти сразу уснула. А Энту еще долго ворочалась, размышляя о том, как же сложно все-таки с мужчинами, даже такими, вроде бы милыми и понимающими, как Доуса.